Но и тут Олона не отступил. Дождавшись рассвета, он с двух сторон обложил фрегат, а его 28 молодцов, несмотря на отчаянное сопротивление, 90 испанцев ворвались на палубу и перебили всех, включая палача. После этого он захватил все четыре корабля, сбросив в море сопротивляющихся испанцев. Таков был этот человек которому позднее было суждено совершить еще более славные подвиги, из которым теперь договаривался черный корсар. — Заходи, — сказал Олоне, пожав руку капитану Молниеносного. — Я с нетерпением ждал твоего возвращения. — И мне очень хотелось тебя видеть, — ответил корсар. — Ты знаешь, что я был в Маракайбу. — Ты? — воскликнул пораженный Олоне. — А как же мог выручить тело моего брата? Я думал, ты воспользуешься чьими-нибудь услугами. Нет, ты сам знаешь, что такие дела следует делать самому. Смотри, как бы тебя не подвела твоя смелость. Видал, чем кончили твои братья? Молчи, Пьетро. Ну, не печалься. Мы отомстим за них, и очень скоро. Решился, наконец? Спросил радостно Корсар. Мало того, я задумал целую экспедицию. Неужели... Ты правду говоришь? Клянусь честью разбойника, какого меня нарекли испанцы, — сказал со смехом Улона. Сколько ж кораблей у тебя? Вместе с твоим молниеносным будет восемь. Всего шестьсот флебустьеров и баконьеров мы возглавим нашу флотилию, а Мигель Баск поведет остальных. Баск тоже с нами. Он просился с нами, и я сразу же согласился. Ты ведь знаешь, он был в армии с солдатом, и может сослужить нам хорошую службу. Потому что он богат. Тебе нужны деньги. Я спустил все, что заработал от продажи последнего корабля, захваченного на обратном пути из Лоаскаиос, недалеко от Маракайбо. Я готов выложить десять тысяч пиастров. Черт возьми! У тебя, видать, дома настоящие золотые россыпи. Я дал бы больше, если бы утром не заплатил большой выкуп. Заплатил выкуп за кого? За одну благородную даму, попавшую мне в руки. Деньги причитались моему экипажу, и я их заплатил. Кто же это такая? какая Нет, фламанка которая наверняка в родстве с губернатором Лера Крусса. Фламандка? — воскликнул Олоне. И твой смертельный враг тоже ведь фламандец. Что ты хочешь сказать этим? — спросил бледнее корсар. — Я подумал, что она может оказаться и в родстве с Ван Гульдом. — Бог мой! — промолвил Корсар слабеющим голосом. — Это невозможно! он остановился в тени пальмы и пристально посмотрел на Корсара. — Что-то меня уставился, — спросил тот. — Я думаю о твоей фламанке. Но никак не могу понять, почему ты так взволнован, ведь на тебе лица нет. Я поклялся уничтожить всех Ван Гульдов до последнего ну и прекрасно покончи с ней и дело с концом с ней о нет воскликнул с ужасом корсар тогда значит заметил поколебавшийся ны что не будь я у олона ты не влюбился в свою пленницу замолчи пьетро с какой стати разве для флебустера позор полюбить женщину нет Но я чувствую, что она сыграет роковую роль в моей судьбе, Пьетро. Тогда предоставь ее самой себе, поздно. Ты ее сильно любишь безгранично? И она тебя, мне кажется. Прекрасная пара, ничего не скажешь. Синьор Роконера может породниться только с великосветской дамой. Вот с чего не сыщешь в Америке, да ищешь под пару флигустеру. Ладно, друг мой, давай опрокинем стаканчик за здоровье твоей фламанки Дом черного корсара Жилищем знаменитому флебуссьеру служил небольшой деревянный домик, наскоро сооруженный, покрытый по обычаю островных индейцев сухими листьями. Внутри, однако, он был весьма уютен и обставлен довольно богато. Расположен он был в полумиле от городка, на опушке леса, в красивом и спокойном месте, окруженном высокими пальмами, в тени которых всегда было прохладно. Олоне провел корсара в комнату на нижнем этаже с окнами, затянутыми циновками, и усадил в бамбуковое кресло. Затем он велел одному из слуг принести испанского вина и, раскупорив бутылку, наполнил стаканами. — За твое здоровье, кабальеру, и за прекрасные глаза твоей дамы! — произнес он, чокаясь с гостем. — Я бы хотел, чтобы ты выпил за успех нашего предприятия, — взразил корсар. — Все будет в порядке, мой друг. Обещаю отдать тебе в руки убийцу двоих твоих братьев. — Троих... — Как? — воскликнула Лоны. — Мы все знаем, что Ван Гульт убил зеленого и красного корсаров. Но что был еще третий, я не знал. — Да, их было трое, — повторил мрачно корсар Черт возьми, этого человека еще носит земля. Ему осталось недолго ходить по земле Пьетро. — Ну, я готов помочь тебе всем, чем смогу. Но скажи мне прежде, ты хорошо знаешь, Ван Гульда? — Я знаю его лучше, чем испанцы, которым он служит. — Что это за человек? — Что? Это старый вояка, понотаревший в сражениях во Фландрии, отпроск одного из старинных фламандских родов. Некогда он стоял во главе отряда смельчаков, и к своему теперешнему званию мог бы сейчас добавить другие, если бы испанское золото не сделало из него предателя. Он стар, ему сейчас под пятьдесят, но он человек крепкой закалки. Говорят, что в испанских колониях не было более отважного губернатора. Он хитер, как лиса. Отважен, как монбар. Так, значит, в Маракайбу нас ждет отчаянное сопротивление, не так ли? Конечно, Петру. Но кто сможет устоять перед натиском 600 флебусьеров? Ты же знаешь, чего стоит наши люди. — Клянусь честью! — воскликнул флебусьер. Я сам видел, как дрались 28 молодцов, которые напали со мной на эскадру в Лос-Кайус, потому что ты побывал в Маракайбо и легко найдешь лазейку в стенах крепости. Я поведу вас, Петру. Тебя ничего здесь не удерживает? Ничего. Даже твоя прекрасная фламанка она подождет, я уверен, сказал с улыбкой корсар. Где ты ее поместил у себя в доме? А сам куда денешься, если у тебя дома гости? Останутся у тебя... Вот это хорошо! Так мы лучше договоримся обо всем вместе с Баском, который пожалует ко мне на обед. Спасибо, Пьетро. Значит, отправляемся в поход. Завтра на рассвете. У тебя экипаж в порядке?